29. 21 декабря 1843 года. Винчестер, Англия. Она снова переживала это. Чувство, от которого она так старательно пыталась убежать, и которое снова и снова догоняло ее будто хищник свою добычу. Казалось, будто смерть облюбовала ее близких, забирая их одного за другим, и каждая такая потеря ломала что-то новое в душе и теле Овидии. Девушка произносила имя Ноама снова и снова, и вновь обнимала его и прижимала к груди ослабленное тело. Когда вибрации жизни в теле Ноама окончательно прекратились, Авидия перестала плакать. Она прикрыла веки, прислушалась к себе и почувствовала, как внутри нее назревает буря. Когда в следующую секунду она открыла глаза, они были красными. Красные радужки и черные зрачки — знак того, что девушка проявила свою абсолютную силу и власть. Из тела ее полилась тьма, которая темным облаком окружила ее и Ноама. Тьма распространялась, накрывая собой озеро и все вокруг. Это было похоже на туман, но особый, черный, нехороший. Туман разливался все дальше, добираясь до трибун и поглощая тех, кто не успел вовремя скрыться от надвигающейся тьмы. Фести, вейны, альбион вышли из черного облака, глаза их сияли золотом. Едва увидев их, Эндора сразу поняла, что ее двоюродный брат умер. Тем временем черная сила Овидии продолжала надвигаться на всех остальных, и каждый, кто оказывался под ней, падал, словно раздавленный тяжелой плитой. Все вокруг было черно. Эндора посмотрела в сторону озера, но из-за темноты не увидела ни Овидии, ни Ноама, ни связанных лидеров — Эндора побежала к Шарлотте, и, взявшись за руки, они быстро преодолели рощицу, разделявшую озеро и Академию, и поднялись на холм. Ночная ведьма с волнением наблюдала, как чувствительные бегут в сторону Академии, как толпятся на единственной лестнице у входа и пытаются пробраться внутрь. Видела, как Фрэнси, сорвавшись с места, бросился к сыну и как Теодор, схватив его за руку, не позволил этого сделать. Сейчас было не время для сантиментов, нужно действовать. То, что Авидию следовало остановить, понимали сейчас даже ее непосредственные союзники. Она еще некоторое время смотрела на двери Академии, которые время от времени открывались и впускали новых и новых чувствительных. И вдруг у подножия лестницы рядом с Фрэнсисом Эндора увидела их, своих родителей. И родители тоже увидели ее. Ночная ведьма была потрясена, но отвлекаться сейчас нельзя. «Нужно создать щит!» — крикнула Эндора Шарлотте. «Такой, который защитит не только Академию, но весь Винчестер! Я знаю одно хорошее заклинание из гримуаров — Он невидим для нечувствительных, но пробить его почти невозможно. «Ты сможешь сделать его одна?» — спросила Шарлотта. И в этот момент с северной стороны неба Эндора увидела нечто, что на мгновение заставило ее потерять дар речи. Оно мчалось по направлению к Академии на бешеной скорости. «Что это?» Лотти проследила за взглядом ночной ведьмы, которая молча наблюдала за происходящим на темном мрачном небе. Десятки дезертиров, оседлав метлы, огромные стаи направлялись в сторону Винчестера. Вскоре их заметили не только Шарлотта с Эндорой, потому что со стороны Академии, где прятались чувствительные, послышались крики. Шарлотта посмотрела на Эндору. В глазах ее читался восторг. Это ты позвала их из моего дома. Вот зачем тебе тогда понадобился камин. Эндора, нахмурив брови, кивнула. Все-таки ты невероятная. Спасибо за комплимент, с обычной иронией в голосе проговорила Эндора. Надеюсь, у тебя припасено еще. Кажется, я захочу их послушать, когда все закончится. Тем временем дезертиры начали приземляться, и Шарлотта увидела в толпе несколько знакомых лиц. Опускаясь, путники тут же бросали метлы и радостно кидались на шею Эндоры. Спасибо, что отозвались на мой призыв. Чем помочь? спросила одна из девушек с восточными чертами, которую Шарлотта видела среди работников Эндоры. Я хочу сотворить щит на один. Я знаю заклинание, но одной мне не справится. «Мне нужна вся ваша магия, друзья!» Произнесла она чуть громче, обращаясь ко всей толпе. «Мы слышали про Харви», — сказала Надин. «Если есть что-то, что...» Эндора прервала собеседницу. «Харви мы обсудим позже. Времени нет. Пожалуйста, встаньте в круг, все. Чем больше магии мы соберем, тем сильнее будет заклинание. А я отблагодарю вас за все, не сомневайтесь». «Я пока проверю, что там», — пробормотала Шарлотта, оборачиваясь в сторону озера и Академии. Темная сила, окружавшая Овидио, росла и густела с каждым мгновением. Шарлотта смотрела на подругу с невыносимой болью в глазах, и Эндоре хотелось ослабить эту боль. Но сейчас нельзя было тратить на это силы. Нужно было заниматься заклинанием. Она уже готова была произнести важные слова, но тут раздался пронзительный крик «Доротея!». Все обернулись, кричал Генри Мурхил, сын Элии и Натали. Кричал громко, отчаянно, потому что в это самое мгновение малышка Доротея, подхватив юбки, неслась по направлению к озеру. Эндора и Шарлотта переглянулись. «Ты куда?» — хором воскликнули они в ужасе. «Стой!» «Доротея!» Натали побежала за ней по ступенькам, пытаясь остановить, но девочка, казалось, не слышала никого. Первое самообладание вернула Шарлотта. Она бросилась к Натали и преградила ей путь. «Нельзя, это слишком опасно!» «Отойди, там моя дочь!» — в отчаянии закричала миссис Мурхил. Эндора оглянулась на Доротею. Та продолжала бежать по тропе, ведущей к озеру. И чем дальше она убегала, тем меньше казалось ее тело по сравнению с деревьями, которые окружали ее. «Мы сами разберемся со всем», — проговорила Эндора, не отводя глаз от девочки. «Позаботьтесь о Генри. Обещаю, мы с Шарлотой вернем вам Доротею живой и невредимой. Мне нужно только, чтобы чувствительные не покидали Академии». Натали стояла, растерянно пытаясь найти какие-нибудь слова. «Нет времени, миссис Мурхил! закричала Шарлотта, отталкивая мать Доротеи к лестнице. «Уходите сейчас же!» Из ворот Академии показалась фигура Марианы Вудбрис. «Шарлотта!» — закричала она дочери и тоже рванулась по направлению к ведьмам. «Эндора!» — прошептала ведьма земли. «Займись заклинанием, а я займусь остальным!» «Но Лотти...» «Времени нет! Создайте уже этот чертов щит! Сейчас!» — закричала Шарлотта, обращаясь к дезертирам, и те выжидающе посмотрели на Эндору. Отдавать последнее приказание должна была она. «Вы слышали?» — кивнула ночная ведьма. «Встаньте в круг, соедините руки, призовите силу!» Не говоря ни слова, дезертиры образовали круг. Эндора сделала глубокий вдох, и фиолетовое облако окружило ее. «Сейчас повторяйте за мной, повторяйте снова и снова, и не смейте отпускать руки друг друга!» Все послушно подчинились, и внутри круга, сформированного руками чувствительных, начал образовываться еще один, маленький, фиолетовый. Это рождался щит. Фиолетовое облако с каждой секундой увеличивалось, и совсем скоро накрыло не только территорию Академии, но и весь Винчестер. А в этот момент Шарлотта бежала к озеру, чтобы спасти доротею и то немногое, что осталось от ее лучшей подруги. Девочка бежала беспечно, как будто впереди была не темная мгла, а легкий утренний туман. Даже поравнявшись с деревьями в роще, которые уже вовсю утопали в темноте, она продолжала бежать и не бояться. Но она не просто бежала, она следовала за кем-то. И этим кем-то была женщина, очень напоминавшая видео. Она делала какие-то жесты руками, которые явно указывали на то, что она приглашала, вела за собой... А через мгновение Шарлотта увидела еще один призрак, образ которого заставил ее сердце биться еще сильнее. Это был призрак Ноама. И этот призрак говорил "Авидия, — карта». Доротея знала, что она должна была делать. Она не сомневалась, потому что следовала своим инстинктам, а их инструкции были четкими и ясными. Она слышала крики Генри и матери, но что-то внутри нее подсказывало, что она должна была продолжать. Фиолетовый свет нагнал девочку, и, обернувшись, она увидела огромную стену, которая сама собой возводилась вокруг академии, а в паре метров от себя — фигуру девушки, которая бежала за ней. Каштановые волосы развивались на ветру, голубые глаза сияли, и это было видно даже на расстоянии. «Доротея!» — кричала девушка. Но та продолжала решительно направляться к озеру. видя, поняла, что потеряла контроль над собой, когда тьма, скрытая на самой глубине ее существа, вдруг, не спрашивая разрешения, вырвалась наружу. Но она и не хотела ее останавливать. Она все еще продолжала держать безжизненное тело Ноама на руках, прижимая его к груди. В какой-то момент Авидия подняла глаза и увидела, что тени, улыбаясь, наблюдают за ней, как будто они давным-давно ждали этого момента. Кольцо и ожерелье ярко сияли и будто вибрировали, казалось, что кровь плещется внутри них. И похожее она ощущала в груди Ноама. Авидия положила тело любимого на пол и огляделась. — Что? Что ты? — запинаясь, пробормотала Элеонора. Вспомнив о лидерах, которые так и продолжали лежать, связанные на полу, Авидия повернулась к ним. На лицах их был написан ужас. Окруженная черной тьмой, сияющими красным кровавыми глазами, черная ведьма была вся как чистый, кристальный ужас. Леденящим душу шепотом Авидия проговорила «Я — тьма». И с этими словами сделала движение в сторону пленников, готовая напасть на них. «Сестра, нет!» — закричал кто-то из теней, и Овидии пришлось остановиться. «Прочь с дороги! Это приказ!» Она сама не узнавала свой голос. Гневный, решительный, как будто силы зла, которые жили и копились в ней все это время, выплескивались наружу. Вейн заговорила первой. «Они заслуживают наказания, сестра, но чтобы наказать их, не стоит уподобляться им самим. Сейчас тебе нужно успокоиться и отвести тело своего любимого в безопасное место. Он заслуживает того, чтобы уйти с миром и честь по чести». Авидия посмотрела на Ноама. Лицо провидца стало совсем бледным. Резким движением она вытащила нож из раны и, вытерев ополы юбки, спрятала его между пальцами. «Мы поймаем его». «Да, сестра?» Авидия Из темноты послышались крики. Слегка застонав, Авидия раздвинула тени, как тяжелое одеяло, и увидела ее, Доротею Мурхил, которая бежала по краю озера. «Нельзя! Опасно!» закричала Овидия все тем же, незнакомым самой себе тоном. А видя карта, закричала в ответ Доротея. Черная ведьма обернулась, не понимая, и импульсивно прижала к себе Нома. Что? И тут, в груди Клинхарта, она вновь почувствовала какую-то вибрацию. А видя с надеждой, посмотрела на него, ожидая увидеть признаки жизни на его лице, но их не было. Наоборот, оно стало еще бледнее и выглядело осунувшимся. Однако под пиджаком явно что-то шевелилось. видя, распахнула полы и увидела свет, который пробивался из внутреннего кармана. Ведьма осторожно опустила туда руку и достала предмет. Это была картонная картинка. Карта Таро с изображением императрицы. Та самая, которую мама подарила ей в последний день рождения незадолго до своей смерти. С тех пор она почти никогда не расставалась с ней и закладывала ею все книги, которые читала. Авидия смотрела на карту, и прямо на ее глазах та принималась светиться все ярче и ярче. В какой-то момент свет стал таким интенсивным, что девушка почувствовала резь в глазах — Подозрения, которые еще минуту назад были легкими, почти не оформившимися, вдруг стали яркими, как этот свет, и сомнений в их правдивости уже не оставалось. За спиной у себя Авидия чувствовала тень, которая, оказалась и сама была шокирована происходящим. Сестра, мы нашли его. Так, значит, третий магический предмет — карта Таро? Это такая шутка? А Авидия так долго смотрела на рисунок на карте, что в какой-то момент ей начало казаться, что императрица смотрит на нее. Нет, она не могла на нее смотреть, но между тем она на нее смотрела, а потом вдруг взяла и поднялась, и начала спускаться по ступенькам, которые шли от сидения к основанию трона. Изображение на карте становилось все больше, и это было похоже на отражение в зеркале, когда приближаешься к нему вплотную. Постепенно императрица заняла все пространство карты, а потом взяла и подмигнула Овидии. «Ты меня видишь?» Императрица с улыбкой кивнула и медленно подняла правую руку, ту, в которой держала скипетр. Скипетр поплыл в сторону Авидии, увеличиваясь в размерах, пока в конце концов не прорвал поверхность карты и не вырвался наружу вместе с частью, держащей его руки. Рука выглядела бледной. Скипетр ярко горел. Авидия попыталась посмотреть в лицо императрицы, чтобы поймать ее выражение, но это было невозможно. Рука теперь занимала все пространство карты, заслоняя все остальные части тела императрицы. Черная ведьма взяла Скипетр. Он был большой и тяжелый, а Видя перевела взгляд со Скипетра на императрицу в надежде получить какие-то указания, но та уже снова сидела на своем троне в той же царственной позе и как будто вовсе не оживала. Что-то внутри Авидии шевельнулось, и, оставив Ноама на земле, она осторожно встала и, поднеся левую руку к груди, произнесла заклинание, которое должно было вернуть к ней спрятанные драгоценности. Из груди девушки вырвался свет, и в следующее мгновение в воздухе повисла сфера, внутри которой красовались магические предметы. Авидия поднесла правую руку и кольцо осело на ее безымянном пальце. Кулон — Повис на груди. Она чувствовала, как внутри объектов плещется жизнь, живая и мощная, как океан, и от ощущения этой запредельной мощи у Авидии кружилась голова. Но главное, она ощущала за этим не просто безликую силу, она ощущала конкретных людей, Анжелику и ее детей. Авидия на мгновение прикрыла глаза, чтобы услышать зов своей темной силы, но теперь это была не просто темнота. Теперь она видела в ней свет. Свет, исходящий от магических предметов и от нее самой. видя, открыла глаза, подняла руку, и тело Ноама приподнялось в воздух. Лидеры в ужасе закричали, но черная ведьма не обращала на них внимания, продолжая свои колдовские эксперименты. «Если есть хоть какой-то шанс его спасти, хоть какой-то способ вернуть его обратно, дай мне знать!» «Я сделаю всё ради этого», — молила Овидия, глядя в безжизненное лицо Ноама, душа которого блуждала в потустороннем мире. «Да, сестра, он есть», — на этот раз заговорила Альбион. Авидия посмотрела налево, туда, где находилась великая тень, и та опустилась перед ней на колени, как большая подруга, которая хочет оказаться на одном уровне с маленькой, чтобы не испугать ее. «Так что мы тогда сидим?» — закричала Авидия. «Если такой способ есть, то давайте действовать!» Великая тень бросила взгляд на своих сестер. «Шанс есть», — повторила Вейн. «Но все имеет свою цену». «Хватит ходить вокруг да около», — в отчаянии закричала черная ведьма. «Скажите, что делать? Я должна спасти его сейчас!» «Дай нам магические предметы!» по одному, каждый из нас. Альбион вытянула вперед гигантскую лапу и указала когтем на кольцо. Авидия посмотрела на украшение и осторожно положила его в ладонь чудища. Фестя приняла из рук девушки скипетр, а Веин, аккуратно коснувшись лапой шеи Авидии, кулон. После этого они немного отстранились от черной ведьмы и, собравшись вокруг Ноома, образовали треугольник с идеально ровными сторонами. А потом тени начали говорить. Язык был странный, нечеловеческий, и каждый из магических объектов поочередно светился в лапах каждой, пока сами тени не начали рассеиваться, приобретая более конкретные и ощутимые, более человечные очертания. И, наконец, вместо теней передовидеи предстали три подростка. Две девушки и один юноша, почти мальчишка, Все трое были очень похожи на нее. У всех была белая кожа и карие глаза, только волосы намного темнее. На вид всем было не больше двадцати лет. А видя послушай, черная ведьма посмотрела на девушку перед собой. Ее голос, внешность, поведение — все указывало на то, что она была не призраком и не галлюцинацией. Она была настоящей, живой. «Мы заключили договор», — продолжала девушка. «Кровавое заклятие, так мы его назвали. Триста лет мы ждали момента, когда сможем воссоединиться с нашей матерью, и вот он настал. Но я не понимаю...» Авидия отшатнулась назад, стараясь сохранить равновесие, не отходя, впрочем, слишком далеко от тела Нуома, которое продолжало парить в воздухе. Тогда заговорил мальчик. «Прежде чем умереть от старости... Мы прожили много лет. У нас были потомки, от них ты и произошла. Сейчас ты видишь нас именно в том виде, в котором мы были в момент заключения договора. В тот день, когда умерла наша мать и когда кровавое заклятие пришло в действие, с тех пор прошло 300 лет. Мы привязаны к этим предметам. В них не только наша кровь. В каждом из них частица нашей души. И с ними мы сможем его спасти. — объяснила девушка, продолжая по-доброму улыбаться. — Но чтобы спасти одну душу, надо пожертвовать другой душой. — Тремя душами, — вставил мальчик, — ты сможешь спасти его и освободить нас. — Освободить в смысле убить? Не так грубо. Освободить от кровавого заклятия. «Если ты согласна принять наши души, мы соберем последние крупицы своей силы, чтобы спасти его», — сказала девушка. «Отдав свои души, мы спасем его». Авидия посмотрела на Ноама, потом и на своих теней, точнее, на трех молодых людей, детей Анжелики. «Вас больше не будет», — проговорила девушка и почувствовала, что глаза ее наполняются слезами. Она подошла к Ноаму и погладила его холодное лицо. Страшная рана его продолжала кровоточить. Овидия на мгновение прикрыла глаза, понимая, что время его на исходе. «Вы сопровождали меня все это время. Мы жили в тьме, а вскоре после смерти твоей матери нас призвала черная магия и ты. В тот день я познакомилась с тобой», — проговорила Овидия, глядя на Фесте. Ты была последним и единственным источником черной магии и последней, кто мог ее спасти. А мы, мы просто ждали нужного момента. Спаси его, Авидия. Освободи нас от кровавого заклятия, и ты снова будешь с ним. Все-таки ему еще не время уходить. Черная ведьма разрыдалась. Больше всего на свете она хотела сейчас вернуть к жизни Ноама, Но оживить его означало никогда больше не увидеть Альбион, Фести и Вейн и ее верных союзников, часть ее самой. Авидия закрыла глаза, кивнула и пробормотала. «Пентаграмма, я призываю тебя». Она сделала несколько шагов назад, и дети Анжелики поднялись в воздух и принялись левитировать вместе с Ноамом. Тьма. Я, единственная хранительница твоей силы, призываю тебя разрушить кровавое заклятие и освободить души, веками связанные им. Отпусти их, дай им отдохнуть и возьми на себя другую задачу. Защити меня. Когда она закончила, магические предметы начали вибрировать и из каждого вырвалось по тонкому красному лучу. Четвертый вылетел из груди Авидии, ведь она тоже отдала часть своей крови на поиск предметов. Соединившись с остальными, девушка почувствовала небывалую тяжесть в груди и, подняв руки ладонями вверх, проговорила. «Я, Овидия Уинтерсон, освобождаю эти души от плена и меняю их на жизнь Ноама Клинхарта. Кровь за кровь, душа за душу, жизнь за жизнь». И тут все вены в теле Авидии набухли, и из нее хлынула струя мощной энергии, которая мгновенно уничтожила магические объекты. Красный свет потух, и только вокруг Ноама спокойным светом сияла красноватая сфера. Авидия не двинулась с места, не зная, что делать дальше, но те, кто еще недавно были Альбионом, Вейном и Фесте, знали. Они взлетели к сфере, обхватили ее руками и принялись произносить что-то на непонятном языке. Это было странное магическое действие, но Авидии не нужны были объяснения, чтобы понять, что оно означало. Мы освобождаемся от бремени. Пусть же последние крупицы нашей силы пойдут на спасение души прекрасного и благородного представителя белой силы Ноама Клинхарта. Сфера вошла в Ноома, и на мгновение его окружила аура, составленная из красного и белого. А потом Авидия ощутила толчок в грудь, и сразу после него пустоту. Место, которое все это время занимали ее тени, опустело, как комната, откуда уезжают навсегда. Но тела подростков, которые были тенями, еще не исчезли. Они продолжали витать в воздухе, постепенно испаряясь, и смотрели куда-то вдаль — на что-то такое, чего Авидия не могла видеть. «Прежде чем вы исчезнете», — бормотала Авидия между вздохами, «назовите ваши имена, настоящие, человеческие имена». И они назвали их. Они сделали это так, как делали тени, не произнося ни слова. Услышав их в своей голове, Авидия улыбнулась. Она ведь назвала их почти так же. Почти растворившиеся они в последний раз подплыли к Овидии и обняли ее, но, несмотря на то, что от них почти ничего не осталось, это не были бесплотные объятия теней, это были живые, почти человеческие объятия. Мы никогда тебя не забудем, Овидия, проговорили все трое в один голос и исчезли. И в этот момент чья-то рука похлопала Овидию по плечу. Девушка не стала оборачиваться но она знала, кто это. Прозвучало тихое спасибо. Пентаграмма исчезла, и они с Ноамом рухнули на землю. Он, после левитирования, она, обессиленная магическим ритуалом. Когда Шарлотта и Эндора догнали Доротею, ритуал овидии был в самом начале, и Дори решила, что самым верным сейчас будет остаться на месте и наблюдать. Три ведьмы, Две молодые и одна совсем маленькая смотрели, как одна маленькая девушка обманывала смерть, как отменяла результаты ее жестокой работы. Доротея знала, что все идет по плану. Призрак Ноама слева от нее наклонился к девочке и шепнул «У нее получается». И Дори улыбнулась. Она совсем не испытывала страха перед происходящим, Более того, она воспринимала это как нечто само собой разумеющееся. То, что Овидия особая, непростая, Доротея поняла еще в тот первый день, когда мисс Уинтерсон пришла в их дом. Но то, насколько важной была она для всех, она осознала только сейчас. «У нее получается», — сказала Доротея вслух, и Шарлотта с Эндорой с изумлением посмотрели на нее. «Откуда ты знаешь?» — Мне рассказал Ноам, его душа уже здесь. — О чем ты говоришь, Доротея? — Она медиум, — пробормотала Эндора, ошеломленная. — Так умеют только правицы, да и то не все. До нее знали только три подобных случая, ее дар, истинная редкость и чудо. — Ноам, ты здесь? — Крикнула Эндора, и голос ее сорвался. Настолько неловким было обращение в пустоту, и настолько большой была надежда увидеть, наконец, любимого брата. Доротея взглянула на призрака и увидела на его лице улыбку. «Передай ей, что мы скоро увидимся». Доротея передала, и Эндора, сильная, ироничная Эндора, разрыдалась. Тем временем призрак Ноама направился к Авиде и встал рядом с ней, справа. А потом в него вошла красная сфера, и он постепенно растворился, продолжая стоять, как и был в той же позе, не отводя глаз от черной ведьмы. И в это же время новый призрак возник с правой стороны от Доротеи. Эта женщина была незнакома Доре, но вид у нее был добрый. Женщина наклонилась и поцеловала девочку в щеку, Мама види, пронеслось в голове девочки-медиума. Призрак матери черной ведьмы улыбнулся и исчез, а вместо него возник другой, мужской. Папа пробормотала Дори, направляясь к нему. Шарлотта и Эндора, которые не видели призраков, но прекрасно понимали, что сейчас происходит, со слезами на глазах наблюдали за маленькой провидицей. В какой-то момент девочка побежала и, упав на колени, принялась обнимать воздух. И девушки поняли, что она обнимается с папой, обнимается в последний раз. А в это время Доротея чувствовала объятия своего отца. Почти живые, почти теплые и почти настоящие. Она слышала знакомый и любимый голос. «Я люблю вас», — говорил отец. «Люблю тебя, твоего брата и маму». «Я горжусь тем, что у меня такие дети и такая жена». Доротея разорвала объятия и посмотрела в глаза отца, такие же голубые, как у неё. «Мы еще увидимся когда-нибудь?» Элия кивнул. «Да», — сказал он, — «но пока этого не произошло, берегите себя, а я всегда буду рядом с вами». И с этими словами он прикоснулся к дочери и с выражением гордости на лице — Какое бывает, только у самых счастливых родителей на Земле исчез. Минуту спустя, Авидия, стоя на коленях перед Номом, пыталась найти следы ранения, но на его шее больше не было той ужасной раны, только маленький шрам. Она слышала за своей спиной шаги Шарлотты, Эндоры и Доротеи, но ей некогда было оборачиваться. Обхватив лицо любимого человека двумя руками, она шептала и дрожала и молилась, чтобы ее заклинание сработало. Потом медленно сглотнула и, облизнув губы, осмелилась позвать «Ноам!». Зимний ветерок пробежал мимо и задел его волосы. И тут Авидя снова почувствовала ее, эту волшебную вибрацию. Она сделала глоток воздуха и в эту самую секунду... Вздохнул ином, а потом медленно открыл глаза и с любопытством огляделся.